Глава сорок шестая. Она покачнулась, но не упала, только схватилась за сердце дрожащими руками. «Что вы несёте, уважаемая?» — спросил Истон, покосившись на неё с недоумением и недоверием. Не хватало только, чтобы он всё это слушал. И как я буду потом оправдываться? Хуже ситуации не придумаешь. «Я не сумасшедшая, и я не обозналась», — истерически взвизгнула женщина. «Ты умерла, а потом воскресла избежала ты...» Сделала паузу, пытаясь отдышаться. «Мертвечиха!» Несколько секунд стояла полная тишина. Был слышен только шелест камыша на берегу. «Может, вам плохо? Главная боль, жар, галлюцинации?» Шерриан взял под локоть и мягко, но настойчиво потянул селянку прочь. «Но как же? Это она, я уверена. Имя тоже, лицо, голос. Я пока не выжила из ума». — Идёмте, матушка, вам надо передохнуть. Та безумолку повторяла мертвечих и мертвечиха, но менталисту противиться было сложно. Истин коснулся её виска. Глаза женщины остекленели, закатились, и она упала ему на руки без чувств. — Я отнесу её в дом, — сказал он и странно на меня посмотрел. — Хотел передать, что тебя искал, Нейт Грейвс. Едва его фигура скрылась из виду, Я села на землю, чтобы отдышаться. Сердце колотилось, как безумное. На меня, склонив голову набок, с любопытством таращился уголёк. А я говорил, что двери в прошлое открывать опасно. «Это ты сейчас к чему?» Я сорвала травинку и обмотала вокруг пальца. Настроение было непросто на нуле. Отметка термометра замёрзла где-то на уровне льдов Антарктиды. Кот вздохнул. и вернулась в точку, откуда всё началось. Наивно было полагать, что прошлое тебя не настигнет. Но я уже здесь, поздно метаться. И у меня работы валом. Я встала и размяла плечи. Усталость потихоньку покидала тело, а благодаря встряске в голове прояснилось. Надо продолжать, нас ждут больные. Надеюсь, эта женщина не станет бегать по деревне и кричать, что мертвичиха вернулась. Но это бред же. А если и будет, то вряд ли ей кто-то поверит. Хотя люди здесь суеверны. Больше вообще не буду снимать маску, мало ли, ещё кто-то узнает. «Что же делать?» — спросила сама себе. «Ликвидировать опасного свидетеля», — подсказал уголюк и кошачьи усмехнулся. «Типун тебе на язык, я не настолько жестока». «Но перед Истином всё равно нужно объясниться», — заварила я кашу. «Теперь точно решит, что я его обманула». К вечеру за границами деревни была готова длинная деревянная постройка с койками, застеленными новым чистым бельём и рукомойниками. Туда поместили заболевших. В банях оборудовали стерилизаторы, металлические барабаны и топки под ними, в которых нагревался воздух. Всем без исключения надлежало пройти обработку, в том числе сан- и педотряду, так я мысленно называла нашу группу. Ну а дома по старинке окуривали серой, не найдя способа лучше. Нейт Грейвс собрал целителей и лекарей и выслушал отчёт о проведённой работе. «Мы успели обойти все дома, деревня была небольшой. За это время оказали помощь и осмотрели всех на предмет завшивленности и ранних симптомов. Тяжёлых было много, но радовало то, что встречали семьи без признаков сыпного тифа. И я надеялась, что для них всё обойдётся. Бани заработали, бельё и другие вещи стерилизовались без остановки». За несколько часов я осмотрела несколько десятков человек. Узнала и двор, в котором когда-то стащила платье. Запоздала, взыграла совесть, но я решила, что лучшим способом искупить невольное воровство будет помочь жильцам. Только возле одного маленького домика сердце ёкнуло, а в груди поднялась удушающая волна странной тоски. Во дворе росла сирень, окна и дверь были забиты досками, как и колодец. Здесь жила та Анис, тело которой я заняла. Из разговора двух соседок помнила, что она была сиротой. Бедная девочка. Несчастливой у неё оказалась судьба. Но она же дала мне второй шанс. Шанс начать всё заново, в мире, который я чувствовала, во мне нуждался. Уголёк везде сопровождал меня чёрной тенью. Теперь, сидя возле моих ног, не пытался умничать и извить. Чувствовал моё настроение. Постепенно грусть отпустила, и дышать стало легче. «Спасибо», — произнесла я шепотом, а фамильяр протянул. «Пожалуйста». Я не стала говорить, что благодарю сейчас не его. Хотя он, несомненно, тоже заслужил огромную благодарность. После бани я чувствовала дикую усталость, но вместе с тем удовлетворение от проделанной работы. И сейчас искала истана для серьёзного разговора. Я не собиралась от него уклоняться. Страха больше не было. Он как будто растворился, сгорел во мне под воспалёнными взглядами лихорадящих больных. Как говорили в моём мире, чему быть того не миновать. Маги Земли выстроили здание и для нашего отряда. Будет где передохнуть и заночевать. Нейт Грейвс разбил нас на группы, чтобы все отдыхали по очереди, а больные не оставались без присмотра ни на час. Сейчас была моя очередь идти спать, но сперва я хотела отыскать Истона. Шерриан сам нашёл меня, когда стемнело. Мы встретились у какого-то сарая, утопающего в зелени, на самом краю деревушки. «Вот ты где. За тобой не угонишься». Он взял меня за плечи и прижал к стенке в прямом смысле этого слова. «Я хочу объяснение, анис Выдохнул мне в щёку. По телу пробежали мурашки. Ноги охватила предательская слабость. Я решительно посмотрела ему в глаза. «Надеюсь, ты не поверил, что я мертвечиха». Я почувствовал твои эмоции. Страх, желание скрыться. Менталисты не только мысли читают. Я могу распознавать чувства. Да что там, твои глаза всё сказали за тебя. Истин убрал руки, сплёл заклинания и вернул их на мои плечи. Глушит все звуки, догадалась я. Ну, конечно, я не поверил, что ты мертвечиха. Он усмехнулся краешком рта. На наших землях давно нет некромантов. «Даже если бы тебя оживили, другие маги сразу бы почувствовали исходящую от тебя силу темнейшего». Его пальцы сжались сильнее. «Кто ты, Анис? Или ты вовсе не она? Что ещё я должен узнать?» «Я обещал, что из уважения к тебе не буду копаться в твоей памяти, а я всегда держу слово». «Я уже давала тебе намёк, помнишь? О том, что ты из другого мира?» Позже я вспоминал эти слова, но разум твердил, что такого быть не может. Это всё роскость из ней всё же. Он сделал паузу, продолжая гипнотизировать меня взглядом. Я вытянул воспоминания той женщины, пока она спала. И увидел в них тебя, твоя внешность, твой голос. Это была ты и одновременно не ты. На лице Истона теперь читалась растерянность. Видел тебя и живой, и мёртвый им, воскресший. Я на несколько секунд зажмурилась, собираясь с мыслями. Кажется, он реагирует адекватно, уже хорошо. Я действительно проснулась здесь, в этой деревне, в маленьком домишке, когда меня готовили к погребению. Точнее, ту, Анис. Сначала я решила, что это сонно, а потом меня попытались убить местные жители. Пришлось спасаться бегством. Хватка на плечах ослабла. Истон отстранился и провёл ладонями по лицу. задумчиво посмотрел на меня. Я сразу понял, что в тебе есть что-то странное, но никак не мог понять. То, что ты явно не наивная, забитая деревенская девчонка, было ясно сразу. Тогда я решил, что ты из какого-то дворянского рода, из другой страны. Сбежала из дома в поисках своей доли. «Я не дворянка, нет у меня никакого титула. Я просто Аня, детский врач», ответила, опасаясь увидеть в его глазах огорчение. «Ты разочарован?» Нет. Кажется, мой вопрос его даже оскорбил. Но у меня это просто не укладывается в голове. Конечно, я слышал истории о пришедших из других миров. Их появление часто было сопряжено с великими и трагическими событиями. Но были и те, кто приносил в наш мир добро. а Аня, говоришь? Он приподнял бровь, словно оценивая моё настоящее имя. Звучит красиво. Я улыбнулась, чувствуя, как щёки заливает краска. с души будто камень свалился. «Ты меня боялась?» «Думала, я причиню тебе вред, если узнаю твою тайну?» — спросил Истин и погладил мою щёку. «Я не знала, как ты на это отреагируешь». «И боялась, что отвернёшься от меня». Эгоистично тянуло время, закончила мысленно. «Но как ты сюда попала? Тебе перенесло какое-то божество?» Теперь Шерриан был намерен узнать обо мне всё. «В своём мире я умерла, как и настоящий Анис». «А твой мир, он какой?» Так много хотелось ему рассказать. Я слишком долго молчала. Мой старый мир был замечательным, о нём у меня остались только самые добрые воспоминания. «Давай лучше я тебе покажу, передам свои воспоминания». «Хорошо». Истон кивнул с готовностью и положил мои пальцы себе на виски. И я показала ему самые яркие моменты, начиная с детства. Мою любимую бабушку с её вкуснейшими пирожками с вишней. То, как она шила мне платье на старой швейной машинке. Как мы гуляли в парке, и я объедалась мороженым. В озере плавали белые лебеди, и я кидала им хлебные крошки. А потом каталась на колесе обозрения. В детстве казалось, что оно поднимало меня в самое небо. Показала всю красоту родного города, осенние берёзы с золотыми листьями, лес, где мы собирали грибы, дорогу, по которой ходила в школу. Я сейчас переживала всё это как в первый раз. И свой последний звонок и поступление в медицинский университет. Свою учёбу, подруг, первых пациентов, наши студенческие турпоходы, горные реки, ущелья, величественные сосны. Всё, чем богата природа родного мира. Она не могла не понравиться Истону. показало и то, чего достиг прогресс в 21 веке. Самолёты, поезда, дороги, запруженные автомобилями. Современные операционные со всем оснащением, телефоны, компьютеры, бытовую технику, которая работала без малейшей капли магии. Когда я закончила передавать воспоминания, Истон смотрел на меня широко распахнутыми глазами. В них застыло потрясение, смешанное с любопытством. Он явно был впечатлён. «Это и есть твой мир?» Не ожидал увидеть ничего подобного. Он так отличается от нашего. А как работают все эти штуки, которые ты показала? На магии? Я негромко рассмеялась. «У нас нет магии. Быть этого не может. Она ведь есть в тебе. Не в этом теле, а именно в тебе, в душе». Я неосознанно коснулась груди, где располагался источник. Уголёк тоже что-то говорил про дух. «Ты была сиротой». — спросил он с сочувствием. Я пожала плечами. Отца я не знала, а мать меня бросила. Уехала в другую страну с новым мужчиной строить свою жизнь, в которой я оказалась лишним звеном. Истон не ответил ничего, только привлёк к себе и погладил по волосам. «Такая, как ты, никогда не будет одинокой. Ты не передумал жениться на мне. А почему я должен передумать?» «Буду первым мужчиной, который женился на попаданке». «Не первым», — подумала я, но смолчала. «Выдавать секрет Эллен я не имела права. Если бы она хотела, то давно поведала бы о своём попаданстве всему миру». Я обняла его ответ и прижалась крепче. «Я бы не хотела, чтобы кто-то ещё узнал о моём попаданстве. Не сейчас. Может быть, когда-нибудь потом». Шерриан со мной согласился, и вдруг в голове вспыхнула мысль — Только она одна отравляла этот тёплый искренний момент. «Та селянка меня узнала. Что теперь делать?» «Ты же понимаешь, что я не мог оставить это просто так», — ответил он вопросом на вопрос. Я посмотрела на Истона, гадая, что же такого он придумал. Я немного подкорректировал её воспоминания, — признался он. «Эта женщина забыла эпизод, в котором видела тебя без маски и узнала. Пришлось пойти в обход правил». потому что такая ментальная техника не применяется без особого разрешения главного менталиста Ренвеля. Можешь не опасаться, что она расскажет все деревне что ты и есть та самая Аннис. С каждым его словом сплитч будто падала по камню. Но тут он произнёс. Ещё из её воспоминаний я узнал, что бывшая хозяйка твоего тела утонула. Это был несчастный случай, и её не успели спасти. Зато теперь ты спасаешь других. Узнать причину гибели этой девушки было жутко и печально. Некоторое время мы стояли молча, слушая ночную тишину. Потом Истон взял меня за руку, и мы пошли по деревне. Небо было чистым и бархатно-чёрным. Я давно не видела настоящих звёзд. Просто не обращала внимания, захваченной повседневной суетой. Несмотря на то, что мы были в эпицентре вспышки Тифа, эти минуты стали островком спокойствия. «Что бы я без тебя делала? произнесла шепотом действительно заметил он полушутливо поэтому с тебя благодарность хотя бы поцелуй Шериан хитро хитру сощурился и замер в ожидании поцелуй ладно я не против а очень даже за может сейчас уже можно побыть более смелой и раскрепощенной а если он подумает обо мне плохо ай ладно Я отбросила лишние мысли прочь и, привстав на цыпочки, обвела руками его шею. Тёплое дыхание обожгло губы, земля под ногами покачнулась. Этот поцелуй показался ещё слаще прошлого, потому что треснула стена вынужденного обмана и потому что Истон принял и понял меня. Теперь ничто не мешало наслаждаться любовью и нежностью, а впереди их ещё больше, я уверена.